Это ужасно. Нет, это прекрасно, если остаешься в живых. Это, кстати, не отвратило Эдмона от муравьев. Наоборот, он стал их изучать с еще большим рвением. А потом он вернулся в Париж. С тех пор я больше ничего о нем не слышал. Думал, вот ведь свинья даже ни разу не позвонил старине р о з е н ф е л ь д у Потом я прочел в газете, что он умер. Ну что ж, пусть земля ему будет пухом. Профессор подошел к окну, раздвинул занавески. И посмотрел на старый же с т я н о й эмалированный термометр. Да, 30 градусов. Это в апреле-то. С каждым годом все жарче и жарче. Если и дальше так пойдет, через 10 лет Франция превратится в тропики. Неужели все так серьезно? Мы не отдаем себе в этом отчета, потому что все происходит постепенно. Но энтомологи замечают мелкие детали. В парижском бассейне появляются виды насекомых, типичные для экваториальных регионов. Вы не обратили внимания на то, что бабочки становятся все пестрее? Действительно. Я только вчера видел одну светящуюся черно-красную. Она сидела на машине. Несомненно, это была пестрянка с п я т ь ю пятнами. Это ядовитая бабочка, которая до сих пор встречалась только на Мадагаскаре. Если так пойдет дальше, вы представляете себе магнанов в Париже? То-то будет переполох. Забавно было бы посмотреть. Почистив усики и съев несколько теплых кусков взломанного привратника, самец без запаха трусит по деревянным коридорам. Недалеко уже материнская ложа, он чувствует ее. Температура, к счастью, 25 градусов тепла. При такой погоде в запретном городе народу немного. Можно будет проскочить незаметно. Вдруг он чувствует запах двух воинов, идущих ему навстречу, большой и маленький. У маленького не хватает лапок, они одновременно на расстоянии втягивают запахи друг друга. Невероятно, но это он. Невероятно, но это они. Номер триста семь удирает со всех ног в надежде оторваться. Он заворачивает и заворачивает в трехмерном лабиринте. Он покидает запретный город. п р и в р а т н и к и его не задерживают. Они запрограммированы на фильтрацию входящих внутрь. Теперь его лапки топчут мягкую землю. Он делает вираж за виражом, но двое его преследователей тоже бегут быстро и не отстают. Тут самец толкает рабочего стравинкой, и тот падает на землю. Номер 327 д е л а е т это нечаянно, но убийца с запахом скальных камней задержаны. Нужно срочно воспользоваться этой отсрочкой. Самец быстро прячется в углублении в стене. Хромой приближается. Номер 327 в ж и м а е т с я в свое укрытие. Куда он делся? Он снова спустился. Я г о т о он снова спустился. Люси взяла г ю с т у а за руку. И проводил ее к двери в подвал. Он там со вчерашнего вечера. Не еще не поднялся? Нет. Не знаю, что он там внизу делает, но он категорически запретил мне звать спасателей. Он уже много раз спускался и поднимался. а г ю с т а вытаращила глаза. Но это немыслимо. Его дядя между прочим строго-на-строго запретил ему. Он спускается туда теперь с кучей инструментов, со стальными деталями, с большими бетонными плитами. А что уж он там сооружает? л ю с и обхватила голову руками. Она дошла до предела. Она чувствовала, что снова впадет в депрессию. А нам нельзя за ним спуститься? Нет. Он поставил замок и запирает на него дверь изнутри. Агуста не нашлась, что ответить. Ну ладно, ладно. Могла ли я вообразить, что воспоминания об э д м о н е наделают столько дел? Специализация в современных больших муравиных городах, д л я и е с я миллионов лет р а с п р е д е л е н и я обязанностей, спровоцировала генетические изменения. Так некоторые муравьи рождаются с огромными мандибулами-ножницами, чтобы стать солдатами, другие снабжены мандибулами-дробилками, чтобы перемалывать зерна в муку. Третьи имеют сверхразвитые слюнные железы, чтобы смачивать и дезинфицировать молодые личинки, как если бы среди нас солдаты рождались с пальцами в виде ножей, крестьяне с ногами в форме клещей, чтобы залезать на деревья и собирать фрукты. к о р м и л и ц ы с десятком молочных желез. Но из всех профессиональных изменений самое потрясающее это изменение для любви. Для того, чтобы массы рабочих не отвлекались на эротические волнения. Они рождаются бесполыми. Вся репродуктивная энергия заключена в специалистах – самцы и самки, принцы и принцессы этой параллельной цивилизации. Они рождены и экипированы только для любви. У них есть множество игрушек, помогающих им при совокуплении, начиная с крыльев и заканчивая инфракрасными глазками, а также приемно-передаточными усиками для выражения абстрактных чувств. Эдмонд Уэллс. э н ц и к л о п е д и я относительного и абсолютного знания.